глава 31 Опушка леса жила своей незамысловатой жизнью. Ветер завывал, стволы деревьев скрипели, белки бегали туда-сюда. Одна смелая уселась на дальний поваленный ствол и несколько минут непрерывно разглядывала меня и мстислава. пыталась определить, исходит ли от нас угроза? Наверняка дуплой потомства где-то рядом, Я тихонько вздохнула, спугнув пушистого зверька. — Вон там дупло, — указал князь. — Вот сейчас заскочила, видела? — Да. Пристроившись сбоку от него, я почти сидела на стволе дерева и вдыхала приятный аромат хвои, приправленный запахом грязи и гниющей листвы. Жизнь была прекрасна, не благодаря, а вопреки. — Главное, что все целы. — Или почти все. Ильдар, он тебя предал? Увы, прямой ответ мне только снился. Он мой названный брат, сын кормилицы. Я вздохнула. Неужели у славы рука поднялась убить его после всего? Наверняка же их связывали братские отношения. Хотя зависть губительное чувство может испортить и настоящие родственные связи. Как я смог? Мстислав понял мое молчание, на свой лад и почти угадал. В бреду кинулся на него, а он испугался и схватился за кинжал. Хотел ухватить шансы убить меня. Рубаху на боку распорол. Береслав вовремя его оттащил. Завязалась драка, и Сива вмешался. Я тогда уже вновь провалился в забытье. А когда проснулся на рассвете, те двое мне все и рассказали. Кивок в сторону деревни. Тогда-то мы и придумали, как быть дальше. Я отправился в лес, а дальше ты знаешь больше моего. Мы ненадолго замолчали. Я переваривала информацию и старалась не делать поспешных выводов. Хоть вопросов по-прежнему осталось очень много, но я себя осадила и не стала расспрашивать. Ключевое. Зачем Эльдару было предавать своего названного брата? И с кем он с На последнее я вряд ли услышу вразумительное объяснение, потому что слова один раз уже увильнул в разговоре, явно дав понять, не мое это дело. Что ж, линию между нами он провел безо всякого стеснения. А значит, можно не надеяться на глубокие отношения? Или он мне не доверяет, или считает, что грозящая ему опасность меня не касается. Я лишняя в этой истории» кивнула собственным мыслям и в очередной раз убедилась в правильности сделанных выводов. Он звал меня с собой, но серьезных отношений не предлагал. Значит, и не буду обольщаться. Сегодня Слава мною увлечен, а завтра появится другая, которая займет все его мысли, если вообще будет это завтра. Вдруг тихий шорох невдалеке отвлек внимание на себя. Мы не одни. Драгон лучник вернулся довольно быстро, но от этого, к сожалению, никому из нас лучше не стало. «Князь!» — тихонько обратился Береслав, очутившись подле дерева, на которое тот привалился. Болеван вызвался на подмогу Сивусу, хочет обосноваться в столице, чтобы не видеть Кликушу, как он назвал собственную жену. «Айлоша!» Она отказалась отправиться с ним, заупрямилась, кричала. Как я понял, из ответов местных отправилась догонять вельно болото. — Так Ила... — осеклась я. — Неужели пошла одна искать меня? — Ох! — скверно поделился мыслью князь. — Как хорошо, что думали мы с ним одинаково. — Я... я пойду ее догонять. — Погоди, костер затушим, и вместе пойдем. — Хорошо бы найти проводника по здешним топям. — Но, я надеюсь, сильно углубляться не придется. — — Береслав, иди вперед, мы за тобой. Послушав князя, я принялась носками ботинок закидывать угольки. Слава осторожно тушил костер, топтал ветки, ворочал поленья туда-сюда, возил ими по сырой земле рядом с кострищем. — Идем, — позвал он. А я, будь моя воля, отправилась бы вместе с Береславом. того и след простыл, пока мы вроде бы недолго возились тут. Бок заколол мгновенно, едва я сменила пеший шаг на бег. Было тяжело поспевать за князем. Казалось, ноги его росли от самых ушей, но, тем не менее, он меня ждал. Спасибо ему не бросал. Одна надежда была на драгуна и его незаменимую ловкость и скорость. Впереди никого не видать. Раньше времени огорчаться не стало. Превозмогая боль, ускорилась. — И лоша закричала я. Мастислав, немного посомневавшись, тоже принялся кричать. Так мы и продолжили будоражить местное зверьё, распугивать птицы всякую живность, но мне было не до того. Я кричала почти до хрипоты, и всё безрезультатно. Да что же это? Слёзы против воли выступили в уголках глаз. Зная, что всё так закончится, не вышло бы из дома. Ила! Из-за дерева показался Береслав. Сделав короткий знак, позвал за собой. Он из таёжных краёв умеет читать следы. Потрепал меня по плечу князь. Не переживай, найдём мы её. Раньше времени не плачь. Шмыгнув носом, я заставила себя собраться и впрямь нашла повод раскисать. Сделала глубокий вдох и выдох, прежде чем устремиться за нашим проводником. Как хорошо, что они меня нашли, иначе я бы уже давно послужила кормом волкам. «Правда, если забыть о том факте, что Сивас меня сюда и спровадил?» «Сложно. Как же сложно понять, стоит ли злиться на князя в этой связи?» «А если с прям случится беда?» «Нет. В первую очередь винить нужно было себя. Я могла попробовать связаться с ней раньше, сделать крюк и заглянуть в трактир. Чего вдруг испугалась?» того, что маменька Асгольда прикажет сыновьям меня выпороть? Ага. Да ничего бы они мне не сделали. Наверное. Однако уверенности в этом не было никакой, особенно если припомнить озлобленное отношение ко мне Рогнеды и ее сестрички. Вот то, обе хороши, ничего не скажешь, поганки. Тут Береслав застыл, указывая в сторону ручья. Дальше за следующей опушкой начнутся топи. Зыбкая земля с мрадом отсюда тянет. И впрямь понизу у самой земли виднелась легкая дымка. Плотный туман укутывал от взора стоящие впереди деревья. Хотелось сделать шаг, но слава меня остановил. Их было двое. Другие следы, звериные, я таких никогда не видел. Ее сюда привела нечистая сила. Дракон сплюнул, гримасничая. «Глупости, смотри сама». Он указал на отчетливый след девичьей стопы, немногим меньшим и его, и еще один, будто от лапы когтистой. «Может, это волк пошел по ее следам? Вынюхивала? Князь пожал плечами, прежде чем меня отпустить. «Глядите!» — крикнул драгун. Я обратила свой взор, куда указывал его палец, и заметила странное существо — Силуэт, похожий на человеческий, медленно шел нам навстречу, выплывая из тумана. Вот только верхняя часть туловища была похожа на оленя. Ведь иеватые рога украшали лоб, а на лицо будто надета звериная голова от чучела. В руках же это существо держало деревянный посох, ветвящийся кверху. Маленький огонек пылал у самого его основания. «Болотница!» — шепнул Мстислав. — Спрячься за спиной, не показывайся. Береслав ловко достал стрелу из колчана, висящего на плече, и тотчас вскинул лук на изготовку. — Стойте! Вдруг она знает, где и лоша. Болотница — это к беде! Суеверный ужас отразился на лице могучего воина. — Я не причиню вам бреда. Послышался издалека тихий женский голос, будто ветерок шелестел в ушах. Но кругом стояла духота и промозглая сырость. Я запоздала, испугалась и попятилась, чувствуя неладное. «Идем со мной, Алина. Моя дочь вновь обрела семью, и ты сможешь сама в этом убедиться». Едва осмыслив сказанное, я уставилась на нее во все глаза. Как она сказала? «Алина, как вы знаете?» «Знаю». — кивнула оленья голова. — Знаю, и давно жду встречи. Ты одна из нас. И рано или поздно тебя бы прогнали на болото. Это вопрос времени. А моя дочь, она и без того искала бы меня. Жаль, только пришлось ждать ее столько времени. Но я не в обиде и благодарна тебе за все, что ты для нее сделала. — Погоди, что она имеет в виду? Князь обернулся ко мне, и в его глазах явно читалась обида. — Идемте и вы со мной, цесаревич, пятый наследник Сивальда. Болотница, казалось, знала все и обо всех. Вместо того, чтобы послушаться, Мстислав вынул кинжал из ножен и вытянул руку. — Не морочь мне голову, откуда знаешь, кто я? — Природа ведает, а я внимаю. Ее слова мало что сообщали, только то, что она ведьма. — Князь, опасно верить словам болотницы, не позволяя дурманить свой разум. Враг за горами стягивает войска. Река разлилась по моей просьбе, и небо пролилось дождями на землю настоящим потопом. Ураган нарушил все планы неприятеля, но нужно спешить, иначе мои старания пойдут прахом. «Князь!» — вскинув руку, Мстислав заставил драгуна замолчать. «Возвращайся на погост. Передай, знаешь, кому, что я жив, и отправляйся к воеводе. Там вы с Сивасом и встретитесь, если догонишь их на пути к столице, а мы выйдем через лес и присоединимся к моему войску, едва тут совсем разберемся». Береслав молча поклонился и, убрав обратно стрелу, направился в сторону деревушки, не оборачиваясь. Болотница легонько кивнула, но ничего не сказала. Я сделала к ней шаг, другой, будто зачарованная. «Ты скоро оступишься?» И действительно, на третий раз я наступила на скользкий камешек и тихонько ойкнула, едва нога подогнулась. Ведьма вздохнула и медленно подняла руку. Боль в лодыжке прошла, будто сама собой, а князь подхватил меня за локоть, помогая встать ровнее. «Следуйте за мной, я вас проведу». «Так лоша с вами! Где она?» Лесной дух провел ее ко мне. «Ты права. Она сейчас занята делом, вникает помаленьку, слушает и готовится к вашему прибытию, помогает остальным». «Остальным?» насторожился князь, и я тоже. Мы живем в чаще лесной, в глуши, а не на болотах. Иногда выходим к людям, меняем товары, шкуры, ягодное варенье из черники, например. Показалось ли, но в ее голосе появились дразнящие нотки. — Так это вы? — Не я, а наставница моя. Меня в деревне хорошо помнят, а вот ее уже нет. — Усмехнулась болотница. Она приглядывала за Илошей и тебя заодно проверяла. Силы в тебе немного осталось, и Гоша всю магию выпил, живя в одном доме. Поэтому я и отправила к тебе Йорна, чтобы подмог вам чуток, однако не мешал свершиться неизбежному. — О чем это вы? — Скоро ты покинешь этот мир. Она приподняла посох и указала им в сторону Мстислава, а он увяжется за тобой. Так лучше я отправлю вас обоих и упрощу себе задачу. Идемте. Время дорого. Отложив расспросы на потом, мы с князем устремились вслед за проводницей, искренне надеясь, что уготованная судьба окажется к нам более благосклонна, чем ранее. Но, как говорится, надежда умирает последней, а мне и в самом деле предстоял трудный выбор, который нужно будет сделать совсем скоро».